Глава 37. В кабинете коменданта Эван Медок поставил твердую черную подпись под своими показаниями. «Ну вот», — сказал он без всякого уважения, «а теперь, полагаю, вы уж постараетесь меня вздернуть?» Мисс Силвер предупредительно кашлянула и встала с видом учительницы, распускающей класс. Искорка мрачного юмора мелькнула в глазах Медока. Мисс Силвер улыбнулась ему подошла и протянула руку. «Надеюсь, мы скоро увидимся», — сказала она и почувствовала, что длинные нервные пальцы дернулись. Она вышла и следом сержант Эббот, который продел руку ей под локоть и повел обедать в король Георг. Самый мрачный и наиболее респектабельный отель в Марбаре с фасадом эпохи регенства. В задней части здания на всех этажах крылся лабиринт старинных комнат с низкими потолками и неровными полами, тогда как интерьер отражал стиль, стиль великой викторианской эпохи. В обширной столовой, где до войны традиционно проходили охотничьи ужины, лишь полдесятка столов были заняты. Сидя возле одного из окон с тяжелыми шторами, за тарелкой водянистого, чуть теплого супа, Эбот и мисс Силвер могли не бояться посторонних глаз и ушей, как если бы находились посреди пустыни Сахары. Мисс Силвер расстегнула пальто, под которым оказалась деревянная брошка в форме розы с в середине. Сержант Эбот восхищенно смотрел на собеседницу. — Моди, вы просто чудо! Аккуратные строгие черты старались сохранить подобающую суровость, но отщетно. С улыбкой, которая она дарила бы любимого племянника, мисс Силвер попыталась упрекнуть Эббота. «Мой дорогой Фрэнк, когда я давала тебе разрешение звать меня по имени?» «Никогда. Но если бы я иногда этого не делал, то пал бы жертвой самопожирающей страсти или какого-нибудь комплекса, ну или что там случается с человеком, когда ему что-то запрещают. Я всегда чувствовала, что мне особенно вредны запреты». Ты говоришь ерунду снисходительно заметила мисс силвер сознавая впрочем что молодые люди не говорят ерунды старшим если только не любят их она ничуть не старалась обескуражить фрэнка поэтому тот продолжал болтать пока официант не унес суповые тарелки и не поставил перед каждым маленькую порцию вялой белой рыбы частично прикрытой веточкой петрушки в добавлении чайной ложки какого-то ненатурально розового соуса На вкус еще хуже, чем на вид. Фрэнк извинился. В баране кормят гораздо лучше, но в данных обстоятельствах нам туда нельзя. Местный инспектор говорит, что миссис Симпкинс своей стряпнёй заставляет позабыть о том, что Гитлер вообще родился на свет. Такое ощущение, что ты ешь настоящую довоенную пищу. Симпкинс, хозяин барана. Мисс Сильвер кивнула. Да. Мисс Фелл сказала, что миссис Симкин служила кухаркой у старого мистера Донкастера. В те дни семья была очень состоятельна, но когда мистер Донкастер умер, обнаружилось, что его доход преимущественно состоял из ренты. Фрэнк внимательно взглянул на собеседницу. — Вы что-то скрываете, как всегда. Мисс Силвер ответила. — Я не хотела оставить под сомнение ваше расследование в Баране. Пожалуйста, расскажите, что... «Дало ли оно какие-нибудь результаты или нет?» Фрэн подался вперед. «Полагаю, что так, но не возьмусь судить, продвигаемся ли мы вперед и к чему вообще идем». Буша в Баране узнали, его там хорошо знают, знает его сестру, миссис Грей. Говорят, Буш всегда заходит выпить, Баран, когда приезжает в Марбори. Никто не поручится, что он действительно побывал там прошлый понедельник, но все говорят, что, разумеется, да если навещал Грейв. Теперь насчет мисс Донкастер. Ее также узнали и назвали по имени. Она пьет в баране чай, когда приезжает за покупками. Да, так сказала им мисс Фелл. Там даже теперь подают отличный чай. В баране отлично кормят, хотя на вид место такое непрезентабельное. Фрэнк тряхнул головой. «Да-да, но давайте не будем останавливаться, а лучше продолжим». Речь шла о мисс Донкастер. Она точно была в баране прошлый понедельник и разговаривала с миссис Симпкинс до тех пор, пока Таня опоздала на автобус, чему, разумеется, не обрадовалась, поскольку собиралась навестить сестру в Марфилде. Она сказала мне, что это весьма в духе мисс Донкастер. Что касается мистера Ивертона, здесь мы зашли в тупик. Неизвестно, был ли он в баране. Его не узнали. Он не постоянный клиент. Как заметил Портье, в нашем зале все джентльмены кажутся на одно лицо. И он прав. Зал у них узкий, грязный и темный. Портье сказал, что к вечеру там полно посетителей. Джентльмены обычно собираются в буфетной, особенно если желают что-нибудь посущественнее чая. Миссис Симкинс подает им сосиски и жареные овощи. Но кто и когда заходил туда в начале прошлой недели, Партье не смог ответить. Да и никто не смог. Когда я намекнул, что меня интересует тот самый день, когда миссис Симпсон поехала навестить сестру, они немного оживились и припомнили джентльмена, которого приняли за комневая вояжора. Новая служанка принесла ему яичницу на тосте, и миссис Симпсон отчитала девушку, когда вернулась, потому что, по ее словам, с яичным порошком нужно уметь обращаться. А у барана хорошая репутация. Но ни один не сумел описать этого джентльмена или сказать, с кем он был. И никто не опознал на фотографии мистера Ивертона. В общем, положение вещей здорово смахивает на местные отвратительные сосиски. Вяло, бессмысленно и неопределенно. Мисс Сильвер постаралась подбодрить молодого человека. По-моему, вы отлично справились. Но Фрэнк Эббот покачал головой. Есть еще два пункта. Я приберег их напоследок. Во-первых, никто в Баране не вспомнил и Харша, хотя мы знаем, что он зашел и вышел. Даже в середине дня их прихожая похожа на склеп. Но, во-вторых, стоит открыть дверь буфетной, как оттуда льется яркий свет. Там два больших окна прямо напротив входа. Предположим, что Харш подошел к двери буфетной и увидел ее открытой. Значит, он стоял лицом к свету, лицом к тому, кто в эту минуту выходил, и к тем, кто еще находился в комнате. Но что мог видеть он сам? Я проделал опыт спорте. Свет бьет в глаза внезапно. Любой, кто появляется из буфетной, кажется силуэтом, у которого освещена правая сторона лица и тела. Если под открытой дверью, о которой Хардж говорил Дженни Смит, он подразумевал настоящую дверь в баране, то вот что он увидел – силуэт на пороге и свет, озаряющий щеку, скулу и плечо. Не так уж и много, сами понимаете, и маловато для полиции, но достаточно, чтобы получить сильнейший шок, если ты такое уже видел раньше и, возможно, не раз, когда сидел в темной камере в концентрационном лагере, и дверь в освещенный коридор открывалась, пуская твоих мучителей Эббот прервался и внимательно взглянул на мисс Силвер. «Знаете, из-за вас я погублю свою карьеру. Вы небезопасны, вы заразны. Вы вселяете в меня энтузиазм и заставляете фантазировать, так что я уже и не уверен, кто я, полицейский или персонаж пропагандистского фильма». «Искренне надеюсь никогда не узнать, что сказал бы шеф, если бы сейчас услышал мои слова». «Но давайте лучше поговорим о Мэдеке. Как насчет бумаг и записей Харша? Вы чего-нибудь добились?» Мисс Силвер кивнула. «Конечно!» «Быть того не может!» От чего вы не стали укротительницы тигров? И ни единой царапинки? Вы понятия не имеете, как Медок взвивался в воздух и клацал зубами, когда с ним разговаривал инспектор. Мы отступили, измученные и в крови. Но так ничего и не узнали. Мисс Сильвер серьезно посмотрела на него. Характер мистера Медека достоин сожаления, и у него весьма дурные манеры. Но по сути своей, насколько я понимаю, он крайне чувствительный человек, который очень боится обиды. Вспыльчивость и грубость, некоторым образом, некая защитная броня. И вы извлекли Медок из брони, как моллюска из раковины? М -м -м, так что насчет бумаг, где они? Должна заметить, что мистер Медок выказал изрядный здравый смысл. Когда его разум не затуманен страстями, мыслительные способности мистера Медока превосходны. Как и Дженни Смит, он отказывался поверить, что мистер Харш покончил с собой. Мотивом убийства, который немедленно пришел в голову мистеру Медоку, было обладание записями ученого и формулой Харшета. Мистер Медок собрал все, что смог найти, и поехал поездом в Марбери ранним утром в среду. Он искренне признает, что им отчасти двигало желание спрятать бумаги мистера Харша подальше, пока не явился сэр Джордж Рэндал. Он не знал наверняка, какой властью обладает военное министерство. Мистер Медок хотел встретиться с адвокатом, а заодно осмыслить свое положение в качестве пацифиста, государственного служащего и душеприказчика мистера Харша. Фрэнк Эбботт слушал с интересом. И что же он сделал? Посетил местного адвоката, мистера Мэриваля, после чего направился в отделение банка Ллойда, где оставил на хранение большой запечатанный конверт. «То есть бумаги у Ллойда?» Мисс Сильвер улыбнулась. В конверте не оказалось ничего, кроме чистого листа бумаги. Но по пути домой мистер Мэддок зашел на главный почтамт и оставил второй конверт, адресованный в лондонское отделение банка. Очень умный ход. Бумаги в Лондоне. Фрэнк поднял бровь. — Вам никто не говорил, что ночью, в субботу, отделение Ллойда в Марбаре пытались ограбить? — Ну, надо же, — заметила мисс Сильвер и добавила, — я не удивлена. Как предусмотрительно было со стороны мистера Мэддека отправить бумаги в Лондон? Фрэнк благодарно взглянул на нее. — Вы его просто очаровали! Он, как и все мы, скоро будет есть из ваших рук! «Кстати, я так понимаю, Медок не передумал и не намерен уступить Харши к правительству?» Мисс Силвер лучезарно улыбнулась. «Как странно, что вы об этом спрашиваете. Мы долго беседовали, пока ждали вас, и мистер Медок пришел к следующему выводу. Будучи агентом мистера Харша, он обязан поступать так, как поступил бы мистер Харш сам, вне зависимости от собственных убеждений, которые, как он старательно заверил, стали и остаются неизменными. И вы тут, конечно, ни при чем. Тема крайне увлекательная, но тратить время нельзя. Я хочу поговорить о показаниях Медока. Не знаю, каким хитростям вы прибегли, чтобы добиться от него толку, но сами знаете, инспектор не сомневается, что однажды вы вот так вылетите из окна на метле. Ну, ладно, давайте вернемся к показаниям. По-моему, мы узнали нечто непредвиденное. Я еще не успел хорошенько их обдумать, но если Мэдок не ошибся насчет расстояний, то Буша можно сбросить со счетов. А поскольку Мэдок гнался за Эзрой Пинкотом, остается найти человека, который покинул кладбище и выбежал на луг, в то время как Эзра буквально хватал его за пятки. Медок не знает, кто это был, мужчина или женщина, и один лишь Эзра оказался достаточно близко, чтобы разглядеть. Неизбежно приходим к выводу, что старик видел намного больше и пытался шантажировать, поэтому беднягу и убрали. Именно так. Так, и куда же нам двигаться дальше? С одобрения старшего инспектора я бы предложила еще раз допросить Глэдис Сэма. Они отправились погулять на луг и вошли на кладбище примерно без десяти-десять. Глэдис говорит, что не знает, раздался в это время выстрел или нет. Следовательно, в момент убийства они находились на некотором расстоянии от церкви. Она говорит, что они пробыли на кладбище минут 10, прежде, чем появился Буш, и часы начали бить. Они пришли позже Буша, поскольку не видели, как он вошел в церковь. Хотела бы я знать. Начали ли они свою прогулку с дороги, которая ведет вдоль домов, или же направились в обратную сторону? Если так, то, возможно, они встретили человека, которого не узнал мистер Медок, Человека, который покинул церковный двор почти немедленно вслед за тем, как раздался выстрел. — А разве они не сказали? — мисс Силвер кашлянула. На знакомые вещи порой не обращают внимания. Например, церковные часы в Борне отбивают четверти часа. Много ли жителей домов, выходящих на луг, это слышат? Практически все говорят, что почти не замечают боя часов. Не исключено, что Гладис и Сэм встретили человека, которого вполне логично было встретить именно там и в ту минуту, а потому не обратили на него внимания. Напротив калитки дома священника висит почтовый ящик. Если, допустим, миссис Мотром, или доктор Эдвардс, или мисс Донкастер, или мистер Ивертон, или священник, попались бы нашим молодым людям на глаза по пути из своего дома к ящику или обратно, каким бы был самый естественный вывод? Разумеется, они сочли бы подобную встречу, не имеющую ровным счетом никакого значения. Хм... Да, вы правы, именно так. Ну и все-таки, куда же нам двигаться дальше? С одобрения старшего инспектора я все-таки бы допросила Гладис и Сэма. Все-таки вы на этом настаиваете. Да, я на этом настаиваю. Гладис говорит, что не знает, раздался в это время выстрел или нет. Следовательно, момент убийства они находились на некотором расстоянии от церкви. Если они пробыли на кладбище минут 10, прежде чем появился Буш, и часы начали бить. А она говорит, что это было именно так. А они пришли позже Буша, поскольку не видели, как он вошел в церковь. Хотела бы я знать, начали ли они свою прогулку с дороги, которая ведет вдоль домов, или направились в обратную сторону. Ну, я вам это уже говорила. Да, вы это говорили. Я думаю, что мы допросим. И того, и другого. Но тут Фрэнк явно засомневался. Ну, хорошо. Все-таки я бы предположил, что они все-таки упомянули бы о людях, которых встретили. Но мисс Силвер ласково улыбнулась. А вы не заметили, что деревенские жители не очень-то склонны делиться информацией? И это не только мои наблюдения. Они могут ответить или не ответить на прямой вопрос, но редко откровенничают добровольно. Провинциалы обладает инстинктивной сдержанностью. Есть случаи, когда общеизвестные факты доходили до сведений властей лишь спустя пару поколений. В данном случае, впрочем, нам придется иметь дело с добродушными и бесхитростными молодыми людьми. И я думаю, что один-два прямых вопроса откроют нам правду. Фрэнк кивнул. Да, так мы и сделаем. А теперь посмотрите-ка вот сюда. Время расписано довольно подробно. И я бы хотел все проверить с вами. Он подождал, пока унесут тарелки, и достал записную книжку. Когда сутулый пожилой официант отошел в другую часть длинного зала, Фрэнк потянулся к мисс Силвер. «Я составил черновой список на основе показаний. Некоторые второстепенные точки, просто догадка». 20.50. Сирил вылезает в окно. 21.20. Примерно. Сирил выходит в церковный проулок. 21.30. Мидора Браун в проулке. 21.31. Медок в проулке. Они ссорятся. Орган все еще играет. Никаких свидетельств, что музыка слышалась потом. 21.34. Мидора уходит в дом. Ключ у Медока. 21.35. Сирил идет спать. И тут у нас появляются показания Медока. Фрэнк записал что-то на другой странице и сказал. 9.34 приблизительно. Медок возвращается в проулок. Эзра уже там. Без пятнадцати десять, когда слышится второй удар часов, отбивающих четверть. Харш убит. Молодой человек поднял глаза. Медок говорит, что стоял на месте, пока не послышался третий удар. Он якобы увидел Эзру лишь после этого. Видимо, они оба выжидали, прежде чем двинуться. Тогда Медок заметил, как Эзра побежал, добрался до калитки и открыл ее. Сколько времени ему понадобилось? Мэдэк как раз поравнялся с церковью, то есть находился примерно за 100 ярдов, а Эзра, возможно, за 80. Каждый удар часов длится 5 секунд. Итого 20 секунд, прежде чем кто-либо тронется с места, и еще 20, прежде чем Эзра достиг калитки. Вот он стоит и заглядывает внутрь спустя 40 секунд после выстрела. Что делает убийца тем временем? Он убивает Харша. Теперь нужно вытереть пистолет, нанести на него отпечатки пальцев покойного, бросить оружие и убраться тем же путем, каким он пришел. Потребуется не больше 40 секунд, не так ли? Эзра, должно быть, увидел, как убийца вышел из церкви. Придется прикинуть время и место. Итак, Эзра видит преступника, но тот не видит Эзру, он бы не вышел из церкви, если бы заметил свидетеля. Он бежит в калитки, ведущий на луг. Это самая опасная часть всего предприятия, но ничего не остается, кроме как рискнуть. От двери церкви калитки ведет по диагонали тропинка, по ней бежать недалеко. Эзри придется догонять через кладбище или в обход. Преступник слышит, как Эзра бежит за ним. Он успевает добраться до калитки и захлопнуть ее. Но Эзра его узнал. Впоследствии он пытается шантажировать убийцу и гибнет. Таким образом, мы не знаем, кто преступник. Сомневаюсь, что Медок, потому что, во-первых, он не стал бы столь нелепо компрометировать себя, говоря, что вернулся, раз уж солгал обо всем остальном. И, во-вторых, он уж точно не убивал Эзеру, потому что сидел под замком в тюрьме в Марбаре. Фрэнк поднял взгляд и ухмыльнулся. Так приятно быть хоть чем-то уверенным, правда? Мисс Сильвер? внимательнейшим образом слушала. — Пожалуйста, продолжай. — И я не думаю, что убийца Буш исключено, если показания Мэдека правдивы. И с какой бы стати Мэдеку убрать вину на себя, признавая, что он вернулся, если только и впрями не сумел удержать язык за зубами? И тут мы снова возвращаемся к нашему расписанию. 21.46. Приблизительно. Медек заглядывает на кладбище. У него есть три минуты на то, чтобы вернуться по церковному проулку и увидеть, как Буш заходит во двор через главные ворота. А у Буша есть одна минута, чтобы обойти церковь и зайти в боковую дверь. 21.50. Буш находит труп. 21.52. Приблизительно. Глэдис и Сэм на кладбище. 21.58. Буш выходит из церкви и запирает дверь. Ну, как вам это? — Превосходно! — ответила мисс Силвер.